Сова. Назад тому лет двести, а, может быть, и побольше, когда люди еще далеко не были настолько умные и плутоваты, как теперь, случилось в небольшом городке диковиное происшествие. Одна из очень больших сов залетела ночью из соседнего леса в житницу одного из горожан, и на рассвете не решалась выйти из своего укромного уголка, Из опасения, что при вылете ее, как и всегда, птицы поднимут страшный крик. Когда поутру слуга заглянул в житницу, чтобы достать из нее соломы, он так перепугался, увидев в углу сову, что тотчас выбежал, бросился к хозяину и возвестил ему — «В житнице сидит чудовище, какого я в жизнь свою не видал. Глазами ворочай, и ты каждого живьем проглотить готова». «Знаю я тебя», — сказал ему хозяин. «За черным дроздом в поле гоняться, на этот и мастер. А к дохлой собаке без палки не подойдешь. Сам пойду посмотрю, что ты там за чудовище открыл». И храбро пошел в житницу и стал кругом озираться. Но увидев диковинную и некрасивую птицу своими собственными глазами, И он тоже перепугался не меньше, чем его слуга. В два прыжка очутил сон у соседей и стал их умильно просить, чтобы они оказали ему помощь против невиданного и опасного зверя. А не то аномал, как из его житницы вырвется, да накинется на город, так городу грозит великая опасность. Поднялся шум и крик по всем улицам. Горожане собрались с вилами, косами и топорами, словно навстречу врагу. Явились и Ратманы с бургомистром во главе. Построившись на площади рядами, они двинулись к житнице и окружили ее со всех сторон. И выступил из рядов самый мужественный из всех горожан, и с копьем наперевес вступил было в житницу, но тотчас же выскочил из нее бледный, как смерть, закричал, и слова выговорить не мог. Еще двое пытались туда войти, но и тем не повезло. Наконец выступил вперед высокий и здоровый мужчина, который был известен своими военными подвигами. И сказал, вы не выгоните оттуда чудовища одним взглядом. Тут надо взяться за дело толком. А вы все, как я вижу, арабели, и сунуться поближе не смеете. Он приказал принести себе латы и шлем, мечи копье, и вооружился как следует». Все похваляли его необыкновенное мужество, хотя многие и опасались за его жизнь. Но вот две створки ворот житницы были широко открыты, и все увидели сову, которая тем временем уселась на одной из поперечных балок. Воин приказал принести лестницу, и когда он на нее занес ногу, собираясь лезть вверх, то все стали кричать ему «Смелее! Смелее!» и призывали на помощь ему святого Георгия, который убил дракона. Когда же он поднялся по лестнице, и сова увидела, что он до нее добирается, да к тому же и криком была перепугана и не знала, куда деваться, она повела глазами, взъерошила перья, захлопала крыльями, защелкала клювом и глухим голосом взвыла «Шуху! Шуху!» «Вперед, вперед!» кричала с надворья толпа, ободряя храброго воина. «Кто на моем месте был бы, тот не очень бы крикнул вперед», отвечал им воин. Однако же и еще поднялся на одну ступеньку, но задрожал и почти без сознания спустился на земь. И вот, наконец, никого не осталось, кто бы решился подвергнуть себя страшной опасности. «Чудовище так», — говорили все, — одним своим дыханием, — Отравило и нанесло смертельную рану храбрейшему из нас. Неужели же мы остальные дерзнем тут ставить свою жизнь на карту? Стали совещаться, что им делать, чтобы не погубить весь народ. Долгое время совещание не приводило ни к чему. Пока, наконец, бургомистру не пришла превосходная мысль. По-моему, сказал он, нам следует из общей складчины откупить у хозяина эту житницу со всем, что в ней хранится, с зерном, с сеном и соломой и, обеспечив его от убытков, сжечь эту житницу дотла. Тогда, по крайней мере, не надо никому свою жизнь подвергать опасности. Тут уж нечего и рассуждать. И скупость в данном случае была бы неуместна. Все согласились с ним. И вот житницу зажгли с четырех углов. И с нею вместе сгорела и сова. «Не веришь?» Сам туда сходи, да хорошенько выспроси.